природный тормоз я молча наполнил ковши и пошел плевать недоумка полчаса спустя мы всей командой сидели за пустым столом на утренней планерке лично я после вчерашнего чувствовал себя отлично чего не скажешь об остальных а утречет какое правда о Почти в один голос с одинаковой мрачностью поддержали мои служивцы. — Птички поют, солнышко светит, на небе не облачко, гидра медцентр ничем не запугивает. Честно говоря, моего оптимистичного настроения никто не разделял. медька и Яга старались без надобности не шевелиться, тихо, мучаясь головной болью. На меня смотрели с плохо скрытой неприязнью. Кстати, ночью никто не заметил ничего подозрительного. Нет, я серьезно спрашиваю. Никитушка, смелости и сокол ты ясной, не поднимая глаз, начала бабка. Имичай, и робко поддержал, поняв ее сполномек. Никита Иванович, да ради всего святого, ну, пожалей ты, отец родной, помрем ведь оба. Ну, меня дубину беспрородную, чего жалеть-то? Вот бабуля пенсионная без вины виноватая сгинет. Дозвольте, а, одна нога здесь, другая там. Весь век Бога молить буду. Леший с вами. Со скольки здесь в Подберезовке самоганом торгуют? Круглосуточно! Радостно взвыл он и тут же едва не рухнул, схватившись руками за голову. Ой! А дело суровое и действительно, как не верти. Похмелять придется. Хорошее начало отдыха в деревне. По счастью, бежать никуда не понадобилось. Раздался стук в восстановленную дверь, и на пороге возникла румяная голубоглазая девица в простом сарафане и с вместительной корзиной в руках. «День добрый!» Гости дорогие, а вот Марф Петровна сыночка своему с передать упрашивала. Так можно ли? Заходите, гражданочка, — вежливо поднялся я. Митя, это к тебе. Наш младший сотрудник с трудом оторвал зримо распухшую голову от столешницы и впирился в гости подозрительным взглядом. Чуть незнакомая нам будет. Что бы мамань чужому лицу такое дело интимные поручать? — Мить, гентимное — это совсем другое, не в том контексте и не в этом месте, — епнула коленкой. Девушка завтрак принесла, а ты себя привереду строишь. — А может, я понять хочу, чей она фамилия будет? Непонятно из чего завелся он. — Мало какая тут придет с корзинкой, на тьму, мол, ешь. А маменька небось ни сном, ни духом, чем от ее имени враги. Родную милицию злобным ядом невкусно почут. Девушка покраснела, как свежий омар. Резко шагнула в горницу и начала демонстративно погружать продукт. Вот хлеб, маслица, яички вареные, метку немного, цыпленок жареной, сало. Неполную бутыль самогону на стол напоставил молча. Еще лук зеленый, да сметана миска, все свежее. Кушайте, угощайтесь. а за вещи ваши не беспокойтесь, они у старосты в целости и сохранности. Благодарствуем, красавица, за всех поклонилась баба -яга. А как тебя звать, величать? Мы тут не один день гостить будем. Небось еще встретимся, Маняша. Широко улыбнулась спасительница. Не знаю такой, опять скорчил недовольную морду Мить. Я даже хотел было цепнуть на нее. Ну, ведет себя совершенно по-сынски, но не успел. Утренние гости развернулась, небрежно подхватила глиняную миску сметаны и с размаху надела ему ее на голову. От неожиданности обалдели все. Когда дверь за красной девицей закрылась, Митя тихо подал голос. — это Кузнецова водач